439. Матерь Агни-йоги Нельзя оттолкнуть никого. Каждому надо дать по сознанию. Зачем же делать врагов? Но как же быть с теми требующими сверхдозволенного? И им надо дать тоже, но не больше заслуженного. Меру укажет сердце. Если вначале не сразу, то после некоторого опыта предупреждение сердца не замедлит. Естественно желание дать более того, чем следует, но следствие такого даяния очень горьки. Лучше всего отвечать на вопросы, которые показывают потолок сознания, если эти вопросы не поверхностны и не случайно выкристаллизовались в процессе роста духа. Но как же быть с теми, которые далеки и чужды по ауре? И тут надо явить терпимость, вмещение и понимание и найти, хотя бы малое, могущее объединить. Ведь наша цель — объять весь мир и все человечество. Учитель заповедовал быть мудрыми. Только с темными и отпрысками их не будем искать созвучия. Самый близкий подход — через сердце.